Глава 49. Когда в храме неожиданно вспыхнул свет, я обернулась и с изумлением возрилась на переливающуюся статую, которая еще минуту назад казалась безжизненным камнем. Сейчас она еще сильнее напоминала сердце Сарея, с той лишь разницей, что подземная магия была серебристо-голубоватой, а эта сияла золотом. Для Иха, судя по вытянувшимся лицам, происходящее тоже оказалось сюрпризом. А вот провидицы, которых загнали в этот каменный колодец следом за мной, заметно оживились, Перешептываясь, Они посматривали в мою сторону с надеждой и тревогой. «Хаграши!» — их дёрнулся, как от удара, и посмотрел на главу клана. Продолжай. Но тот беспокойно покосился на оживший камень, но и, отвернувшись, начал речь. Давос сияет звезда клана Олан. Сегодня счастливый день. Быстрее, схватив за руку Валанты рывком притянул меня к себе. «Переходи к главному. Время брачной печати. Послушно отозвался Хаграши. У меня похолодело в груди. Сжав зубы, я многообещающе посмотрела на мужчину. Пусть только попробуют засунуть свой поганый язык мне в рот. Клянусь, что откушу его. Видимо, Валанты понял мое мысленное обещание, поэтому помедлил секунду и предупредил: Не забывай, что жизнь твоего сына в моих руках. А потом поддался ко мне потянувшись к губам. "Мама!" вскрикнул Доминик и дёрнулся отчаянно, как раненая птица. Посмотрела на хограша, который растерянно оглядывался. "Где мальчишка?" рявкнул Валанта. "Только что был здесь", начал оправдываться тот. Провидится зашумели, раздались радостные крики, и я догадалась. Это Сарей Да, он выглядит иначе, но каким-то образом Ник сумел ускользнуть из рук их и скрыться. От сердца отлегло, и я со всей силы наступила каблуком на ногу Валанта, чтобы попытаться тоже сбежать. Мужчина зашипел от боли, но руки моей не отпустил. "Иди сюда", притянул и попытался поймать мои губы своими. Я извивалась змеей, не желая брачной печати с этим гадом, сопротивлялась изо всех сил. Првалась к светящейся статуе, но меня схватили за шею, и жесткие пальцы сжали так, что потемнело перед глазами. Мои губы накрыли чужие, противные, и все тело тряхнуло так, будто я наступила на оголенный провод. Казалось, даже волосы на голове заныли от нестерпимой боли. Хорошо, что все закончилось до того, как мое сердце остановилось. Покачнувшись, я слабо застонала, но стояла на дрожащих ногах. Перед глазами все плыло. в ушах звенело, но, кажется, меня больше не удерживали. Я потёрла ноющие веки и опаслино покосилась на Валанта. Тот сидел на полу в паре метров от меня и смотрел с такой отчаянной яростью, что мурашки по телу бежали. "Что это значит?" выкрикнул он. "Как она смогла отвергнуть мою печать? Разве эта женщина владеет магией?" бедный хаграша покачал головой и прошептал. "Вашей силы не хватило, чтобы сломить предыдущую печать. поставить ее мог лишь двери внезапно распахнулись и на пороге возник взволнованный воин внутрь башни заглядывали любопытные и валанты быстро встал его вассал приблизился и негромко доложил король прорвался и скоро будет здесь «Такет!» — обрадовалась я смотрите зашептались провидицы метка засияла это линь истинная пара короля луниана Истинная пара короля. Весть о том, что Хали не приняла брачную печать, распространилась среди горожан быстрее ветра. Толпа на площади зашумела. Валанта зарычал, будто бык, которому в загривок взогривок сразу несколько мечей. Он шагнул ко мне, но я отшатнулась и, не теряя времени, бросилась к статуе, чтобы улизнуть от разъяренного врага. Надо скрыться в Сарее. Хаграш схватил меня за руку и силой оттащил в сторону, но внезапно дотронулся до головы. Из-под его пальцев потекла кровь. В эхо полетели еще камни, которые осмелевшие провидцы хватали с пола и швыряли в своего учителя. Воспользовавшись этим, я вырвалась и потянулась к статуе, излучающей теплый свет, но вдруг ощутила на талии руку. Резкий рывок вверх, ноги оторвались от пола. Валанта, перехватив меня магией, поднялся в воздух и устремился к светлеющему над головой кусочку небу. Вылетев из башни, он уверенно встал на стену и прижал меня к боку. Я посмотрела перед собой, и от увиденной картины забыла, как дышать. В небе развернулось ужасающее и кровавое сражение. От невероятного количества иха казалось, что над землей нависли грозовые тучи. Драконы атаковали друг друга, сплетались в клубок, рвалиц в баме и когтями, поливали огнём. Среди этого безумия шныряли пиратские истребители. молниями олели лучи лазеров, а межзвездный корабль мистера Риза плыл медленно, словно огромной неповоротливой черепаха, и обрушивал на землю снаряды. Грохотали взрывы, кровавый ветер доносил крики людей и рык высших драконов. Так это я узнала сразу, и сердце оборвалось. Его величественный и прекрасный дракон был ранен. Даже отсюда я видела жуткие порезы и рассеченную чешую. Но их улетел, чтобы спасти меня. Наверняка преодолевая невероятную боль. По щекам покатились слезы. они отозвались соленой горечью на искусанных губах. Я оглянулась на Валанта и прошипела. "Тебе конец". "Я так не думаю", Ухмыльнулся он рывком вынув кинжал, приставил к моей шее, крикнул: «Умрет или она, или ты. Выбирай".